Голова, тринадцатая. Одежда не должна кричать. Катерина. К сожалению, все наряды, которые действительно мне шли и были куплены в фирменных магазинах, были уничтожены теми уродами из банды Борисича. Но а то, что осталось, сгорело. семён Семенович не обманул. Ко мне приехал молодой мужчина, тот самый курьер, который приносил мне посылки с деньгами. Он невозмутимо передал мне три бумажных запечатанных пакета с логотипами очень дорогих марок, потом обшарил свои многочисленные карманы и нашел визитку, протянул ее мне и сказал «Вас будут ждать по этому адресу, время здесь тоже указано». Затем подмигнул мне и, насвистывая себе под нос, удалился. Прочитала название салона красоты и я обалдела, потому улыбнулась согласно кивнула сама себе. Это был очень хороший салон с прекрасной репутацией и записью к мастерам на миллион лет вперед. Одним словом, попасть в этот салон было невозможно, если у тебя нет нужных связей и знакомств. И неважно что даже если у тебя есть много денег. Если тебя не порекомендуют нужные люди, то в этот салон ты никогда не попадешь. Не у меня – ни у моего покойного мужа, чтоб его черть вечность жарили в аду, таких знакомств не было. С неким благоговением положила визитку на комод в прихожей и направилась в спальню. Заинтригованная, я достала из двух пакетов бумажные свертки, перевязанные лентами, а из третьего пакета – коробку с обувью. Развязала ленту на самом пухлом свертке и развернула его. Подняла платье, И ахнула от восхищения. Это было облегающее платье до колен с очень глубоким декольте. Черная мягкая ткань приятно ласкала кожу платье было строгим, дорогим и определенно оно подчеркнет все мои выступающие достоинства. Бережно положила платье на кровать и нетерпеливо распаковала другой сверток. здесь оказалось нижнее белье. выдохнуло шокировано Семён семёнович ну вы даете очень надеюсь что выбирал одежду белье и обувь не он самолично иначе я со стыда сгорю внимательно рассмотрела потрясающие вещички что будут скрыты от глаз не менее потрясающим платьем и поняла что размерчиком семён семенович не ошибся рядом с платьем положила бюстгальтер и трусики и открыла коробку с обувью очень красивые и идеальные туфли находились в коробке. Рядом с ними в чехле была спрятана небольшая сумочка клатч, тот же бренд и та же коллекция. Семён Семенович сделал упор на вечной классике и не ошибся. Когда я оделась и взглянула на себя в зеркало, то не узнала себя. Белье, платье и туфли подошли мне идеально, хотя с моей фигурой очень сложно найти подходящие наряды, чтобы ничто не болталось в нужных местах и не стесняло движений. А тут, словно по моим меркам, шили. Да, мне шла классика, и я это отлично знала. И как же здорово было снова одеться в хорошую и качественную одежду, а самое главное — шикарную и удобную. семён Семенович стал для меня самым настоящим феем крестным. Ведь если бы не он, Сама бы я надела на себя нечто невразумительное или купила бы что-то не такое элегантное. Смотрела на себя и не могла отвести взгляд. Я была сама строгость и страсть. И одновременно нежная и властная. Я была подобна дурману, перед которым не сможет устоять ни один мужчина. В моем случае а дурманин будет лишь один конкретный мужчина. Мой защитник. Положила руку на грудь. Слишком откровенное декольте, я платье с таким вырезом никогда не носила. Но с другой стороны, почему бы и нет? Само по себе платье было очень строгим, но при этом оно подчеркивало каждый изгиб и формы моего тела. Одежда не должна кричать. Она должна подчеркивать, оставляя женщину в центре внимания. Не помню, кто произнес эти строки, но кто бы это ни был, он был абсолютно прав. В данный момент эта фраза подходила мне идеально. К назначенному времени я поехала в салон красоты. Если честно, я боялась, что мне скажут «Девушка, вы ошиблись, вас здесь никто не ждет». И я отправлюсь домой не чесанная, не накрашенная и страшная пойду навстречу к защитнику. Но мои опасения оказались напрасны. Меня ждали, и можно сказать – передали в руки настоящим волшебникам. Иначе сказать нельзя, потому что я вышла из салона красоты не только обновленная и невероятно красивая, словно настоящая принцесса, но и с предложением записываться к ним снова. Уж не знаю, кто, Семён Семёныч что-то имел нужные связи или же сам защитник, да это и не важно. Главное, что я им обоим безумно благодарна. А вечером Когда Илюша остался под наблюдением моей замечательной няни, меня уже ждала машина. И вот тут на меня накатил страх.